Глава вторая. Переодевшись в домашнее платье и собрав волосы в узел, Инара поскреблась в соседнюю дверь. Можно к тебе? спросила она, приоткрыв створку и просовывая туда голову. Да, помоги мне, пожалуйста. Лилиана сидела перед зеркалом, пытаясь справиться с волосами. Причёски в отличие от сестры ей никогда не удавались. Горничное в семействе Бренар была только одна, поэтому девушке частенько помогали друг другу собираться. Инара прошла внутрь и прикрыла за собой дверь. Лиля, уже взяв щётку в руки, она пару минут разглядывала лицо сестры в зеркальном отражении. Скажи, что ты не серьёзно говорила о том, чтобы участвовать в этом. Она так и умолкла, не окончив фразы. Лилиана, поначалу смотревшая в глаза, вдруг отвела взгляд и тихо ответила: "Нет". Инара слишком хорошо её знала, чтобы сразу понять. Лжёт. Ругать и запрещать бесполезно. Младшенькая слишком упряма, всё равно сделает по-своему. Поэтому Инара призвала всё своё терпение, сжала посильнее рукоять щётки и начала водить по светлым локонам сестры. Волосы ложились на спину густым покрывалом, а частых взмахов щётки они сияли и искрились. А Инаре мерные движения рукой дарили такое необходимое сейчас спокойствие. Заговорила она только когда нашла на свой взгляд очень верные аргументы. Лили, прошу тебя, подумай. Даже если забыть обо всех тех страшилках, что рассказывают о замке, идти куда-то одной ночью в мороз — это опрометчиво. Ты же из хорошей семьи, и твоя репутация…» «Вот именно репутация!» Лилиана вдруг резко повернулась. Щетка зацепилась за волосы, вырвалась из руки и нары, а потом с громким стуком грохнулась о пол. Обе девушки пару секунд, не понимающие на нее, смотрели. Сердце Инара оглушительно билось, словно предчувствуя, что сейчас произойдет нечто страшное и непоправимое. Это случилось. Лилиана подняла на нее бледное лицо со злым напряженным взглядом и выплеснула то, что копилось в ней слишком долго. «Вот именно репутация! Твоя подмоченная репутация, которая портит жизнь всей нашей семье! Ты даже не заметила, что нас уже почти никуда не приглашают! Что у меня нет и не будет жениха! А мне ведь уже восемнадцать!» Ну разве тебя это волнует? Ты зациклилась на своих чувствах и никого вокруг не замечаешь. Ты эгоистка, и я тебя ненавижу. Последние слова Лилиана выкрикивала. Её лицо покраснело, губы искривились, а пальцы так сильно сжали бока Пуфика, что кожа на них побелела. Всё это Инара отмечала мельком, даже не осознавая, потому что в ушах стояли жестокие слова сестры. Неужели она действительно думает то, что говорит? Слов взгляд, в котором не было ни капли привычного тепла, подтверждал: да, именно так Лили и думает. Она очень обижена на невнимание старшей сестры к её проблемам. Но разве Инара о ней не заботилась? Разве не переживала за то, что всё так получилось? Если бы ещё кто-то к ней посватался, она бы сразу дала своё согласие. И неважно, каким будет жених: хромым, косым, старым, но Дэвин ведь не просто пренебрёг ею. Люди считали, что он предпочел бросить родные края и прятаться на чужбине, лишь бы не жениться на Инаре. Общественность не желала слушать никаких объяснений. Была причина и следствие. Помолвка с Инар и Бренар, а затем поспешное бегство в столицу. И ни одного визита за восемь лет. Кто в этом виноват? Конечно, она. Вот только Инара и не подозревала, что даже собственная сестра так считает. Это прозрение было особенно болезненным. И всё же она попыталась объясниться. Лиля, родная, если бы я могла как-то это изменить или загладить свою вину, я бы это сделала, поверь. Девушка коснулась плеча младшей сестры, чтобы погладить, успокоить, утешить, но Лилия наотпрянула от неё. Она вскочила с пуфика и сделала несколько шагов назад, подальше от сестры и её прикосновений, как будто сама мысль о них была невыносима для неё. Знаешь, что, Инна, ты просто завидуешь. Лилияна отошла к окну и скрестила руки на груди, закрываясь. Чему я завидую? Тому, что меня позвали на эти посиделки, а тебя нет. И я не собираюсь чувствовать себя виноватой, потому что имею право жить и веселиться, а ещё выйти замуж. Если для этого нужно найти клад проклятого колдуна, я его найду. Лили, это не просто посиделки. Уходи, Инна. Лилияна отвернулась к окну, глядя сквозь стекло на заснеженный сад. Инара смотрела на напряжённую спину, на слегка подрагивающие плечи, как будто сестра готова вот-вот расплакаться. Подойти к ней и попытаться обнять, девушка не решилась. Побоялась, что Лили снова отпрянет и оттолкнёт её. Она тяжело вздохнула и вышла из комнаты. Пусть сестра успокоится, придёт в себя, тогда можно будет и поговорить. Нет, Инара не сердилась на младшенькую. Лилиана имела право обижаться. Её злость была объяснима и понятна. Вот только легче от этого не становилось. Да и изменить все равно ничего было нельзя. На душе тяжелым грузом осела тоска. Одиночество ложилось на плечи колючим холодным покрывалом, словно оставленным на ночь в саду. Да и сама Инара чувствовала себя такой же покинутой и никому не нужной. И все же она поспешила убедить себя в обратном. Лили любит ее, все образуется. Она вышла из комнаты сестры и закрыла за собой дверь. Как будто что-то отрезало и оставило за спиной. Колючее покрывало одиночество заставило поёжиться и обхватить плечи руками. Девочки, спускайтесь, обед готов. Голос матери, когда-то певшей в городском хоре, проник с первого этажа в приоткрытую дверь спальни. Инна, словно во сне, поднялась с кровати и отправилась вниз. Разговор с сестрой всё ещё отдавался болезненным спазмом где-то в районе груди. Ну что ты так долго? сварливо произнесла мама, не умевшая долго ждать. Она окинула взглядом бледное лицо старшей дочери, скользнула по пустоте за ее спиной и добавила. «А где Лили?» «Ей не здоровится. Думаю, она пропустит обед». Солгала Инара и покраснела. Ложь всегда давалась ей нелегко. Материнский взгляд стал испытующим и немного колючим, как будто она смотрела насквозь, изучала, анализировала и делала выводы. Похоже, эти выводы ей не понравились, потому что госпожа Бреннар подвела не утешительный итог. Поссорились. При этом слове Карл Бреннар поднял взгляд от газеты, содержимое которой он изучал внимательнейшим образом. Глаза, отсаживаясь очки, казались большими и выпуклыми, а ещё вопрошающими. Инаре совсем стало неуютно под этим двойным воздействием. Она уже пожалела, что, как Лилиана не осталась в своей комнате со славшестными грень или ещё какое-нибудь девичье недомогание. Она прошла к своему месту и молча опустилась на стул. Поссорились, резюмировала мама. Потом обращалась уже исключительно к отцу, словно они находились за столом лишь вдвоём. И когда успели только. Катерина говорит: "С улицы вернулись вместе, довольные, румяные, голодные были. Я думала, пообедаем все вместе спокойно, как семья". "Да", многозначительно ответил господин Бреннар, делая вид, что вслушивается в слова жены. Потом перевернула страницу газеты и снова уткнулась в её содержимое. Госпожа Бренар лишилась собеседника, а потом переключилась на горничную с посудой в руках и кухарку Марию, которая как раз вкатывала в столовую столик изящный фарфоровый супницей. "Катерина, убери четвёртый прибор. Лили сегодня не почтит нас своим присутствием". Между девочками чёрная кошка пробежала, и Нара только вздохнула и закатила глаза. Если мама начинала драматизировать, остановить её было практически невозможно. Приходилось дожидаться, когда она выдохнется сама. Мария, отнесли Лиане суп в её комнату. Только разогрей сначала, он к тому времени уже остынет, а моя бедная девочка не любит холодное. Как бы она вообще не разболелась от переживаний. Она так тяжело переносит ссоры. Горничная и кухарка только кивали в ответ, продолжая делать свою работу. В доме уже знали, если госпожа Брэнар завелась, нужно молчать и кивать, тогда словесный поток скорее иссякнет. — Инна, как ты могла поссориться с ней сейчас, накануне праздников? Вы непременно должны помириться. И тут же без всякого перехода обратилась к отцу. — Дорогой, нам уже принесли приглашение на новогодний бал градоначальнику? — Нет, дорогая, — донеслось из-за газеты. — Эти посыльные из рук вон плохо работают. Пожаловалась госпожа Брынар, обращаясь ко всем сразу. «Ну ничего, время ещё есть. До Нового года почти месяц. И даже если приглашение затеряется, как в прошлом и позапрошлом году, нам всё равно нужно успеть подготовить наряды. А тему бала я узнаю у госпожи Бадол. Ей приглашение приходит одно из первых. Она живёт ближе всех к ратуши». И Нара облегчённо выдохнула. Кажется, мать переключилась на другую тему. Можно спокойно пообедать. Она дождалась, пока кухарка нальёт в её тарелку прозрачного золотистого бульона с кусочками овощей и разваристой куриной грудкой. Втянула насыщенный аромат, взяла ложку, зачерпнула немного супа и уже потянулась к нему губами, но не успела попробовать. Вы с Лилей должны помириться до новогоднего бала. Ты слышишь меня, Инна? Мы должны быть едины, никаких ссор или распрей. Наша семья должна демонстрировать сплочённость перед лицом всех испытаний. «И не надо закатывать глаза!» «Хорошо, мама, я помирюсь с Лилианой и продемонстрирую всем сплоченность», ответила Инара, перестав закатывать глаза и продолжая держать ложку на весу. Но все же не сдержалась. «А теперь я могу спокойно поесть?» «Не дерзи матери!» возмутилась госпожа Брынар и вызвала к главе семьи. «Карл, ну скажи же ей, что так нельзя!» «Так нельзя, Инара!» ровным голосом произнес господин Брынар из-за газеты. Девушка тихонько хмыкнула. К сожалению, от матери это не укрылось. Вы сведёте меня в могилу, пожаловалась Анастасия, сдлая ещё одного своего любимого конька. Эти разговоры больше остальных пугали обитателей небольшого особняка в центре Синичих гор, потому что заканчивались они обычно неизменным чувством вины и мигрению у всех членов семьи и прислуги. Я так пекусь о будущем нашей семьи, стараюсь восстановить нашу репутацию, наше доброе имя. А вам всё равно. Это был камень в огород Инары. Она отложила ложку. Чувствовать вкус еды, когда мать попрекает её неудачной помолвкой, было невозможно. Похоже, сегодня ей придётся остаться голодной. Смотри, дорогая, здесь пишут, что завтра на главной площади начнут устанавливать ёлку. Может, сходим посмотрим? Господин Бренар сложил газету и протянул статью с большим красочным рисунком супруге. Инара была готова расцеловать отца. который очень тонко почувствовал момент, когда сдерживаться уже было выше её сил, и, наконец, переключил внимание жены на другое. «Да? Завтра? Карл, дай мне очки!» Госпожа Брэнар, не дожидаясь ответа, сама стянула очки с лица мужа, надела их и вчиталась в написанный крупным шрифтом текст заметки. «Спасибо», — произнесла Инара одними губами. Отец кивнул с лёгкой улыбкой. «За двадцать семь лет брака он хорошо изучил свою жену». И был готов поступиться газетой и очками ради спокойного обеда. И Нара снова набрала в ложку бульона и, наконец, смогла спокойно поесть.